Глава седьмая Отрубленная голова несколько раз подпрыгнула на ступеньках возвышения и, наконец, остановилась прямо у ног одного из охранников. Тот коротко вскрикнул, пиная ее, и жуткий снаряд, описав странную амплитуду, грохнулся между рядов кресел и замер, не видяще, глядя в потолок. Повисла полная тишина. Все, кто находился в аудитории, буквально окаменели. Курсанты с ужасом глядели на отрубленную голову, а вот взгляды всех остальных были направлены на подлинную звезду этой сцены и одновременно главную опасность – Налюка. Его двухметровая, закованная в броню фигура действительно завораживала. Наверное, не зная, кто это такой, его можно было бы принять за легендарного воителя, какого-то выходца из древнего эпоса. Возможно люк и стал им ха всегда говорил что из него выйдет толк люк сделал еще два шага где то за его спиной потеряв равновесие рухнуло обезглавленное тело остальные девять охранников настолько охренели от происходящего что даже не пытались атаковать ни его ни меня а люк встал прямо передо мной широко расставив ноги воистину взвыл мой ученик сверкая глазами как голодный кот, увидевший сметану. «Воистину, это светлейший час. У меня получилось, и я отыскал тебя, учитель». И я помотал головой. «Нет, мне не показалось. Передо мной действительно стоял человек, которого здесь и сейчас быть никак не могло. Облаченный в роскошные доспехи с позолотой узорами, вооруженный одним из мечей из моей личной коллекции, слегка небритый, но не постаревший ни на день». Это и правда был Люк. Ох, ладно, вопросы задавать будем потом. Сейчас воспользоваться сложившейся ситуацией для того, чтобы обернуть все в свою пользу. «Враги, Люк», — глубокомысленно заявил я. «Кругом враги. Хорошо, что не Крейн, никто-либо еще не понимает языка, на котором говорит этот парень. Только я». «Я не зря учил тебя», — добавил я, легко улыбнувшись ученику. — Покажи, на что ты способен. — Пора бы уже. Крейн помотал головой, сдерживая цепенение. Эмбер Кросс тоже встала с кресла, готовая атаковать в любую секунду. Девять телохранителей переглянулись и, забыв о своих первоначальных планах, ринулись на Люка. Все было понятно и без приказа, а безглавленное тело их товарища говорило само за себя. — Я не посрамлю тебя, учитель, — пообещал мне Люк, вновь воздевая меч. «Во имя мира на земле!» – благословил я, словно выворачиваясь из драки, ровно за секунду до первого удара. «Что ж, надо полагать, удача Люка все еще с нами. Лично я даже вообразить себе не мог, как без сверхъестественной удачи можно провернуть такое. Его мир уничтожен, я сам недавно убедился в этом. А он стоит здесь передо мной. Или, точнее, не стоит, а отлетает в сторону прямо к стене». Один из охранников решил взять на храпом и буквально швырнул люка, надеясь сломать ему кости. Напрасно. Пролетая, люк задел рукой его товарища и бронированный рукав буквально расплющил солдату лицо. Тот адски заорал, рухнул вниз и заливая пол кровью. А люк разок перекувыркнулся и встал совершенно целый. «Се ли он демон, с уважением выдохнул он. Спустившись вниз, я удовлетворенно плюхнулся в кресло. Что ж, если раньше ситуация вызывала у меня опасения, то теперь, когда Люк рядом, все стало куда интереснее. Погибнуть здесь и сейчас нереально. Для него, по крайней мере. Что до меня, то моя смерть тоже не произойдет, пока сам Люк считает ее неудачей. Учитель выдохнул Люк, взмахивая мечом, и невзначай отсекая пальцы левой руки одному из охранников. «Ты сражался с этими демонами все двадцать лет?» «Чего-чего?» — не понял я. «Вы понимаете, что он говорит?» С подлинным изумлением покосилась на меня Эмбер Кросс. Как я и ожидал, она не стала ввязываться в драку, а лишь стояла позади и делала своим курсантам жест отступать к дверям. «Наука!» — невозмутимо бросил я по-английски. Рейн спешно спрыгнул со сцены и тоже бросился к Эмбер. Попасть под раздачу ему уже не хотелось, и, судя по его лицу, он не был уверен в победе своих ребят. Парень с отрубленными пальцами, игнорируя боль не иначе, еще одна примочка интерфейса, кинулся на врага. Но люк в последний момент развернулся ко мне, и удар ушел прямо в еще одного охранника, атаковавшего сзади. «Я чую в этих тварях темную магию», — пафосно объявил он, — «демоническую магию, как ты и учил. Я помню твои уроки, учитель. Я чуть было не брякнул садись пять, но вовремя осекся. С этого стало станется воспринять команду буквально и сесть. Впрочем, надо признать, мой урок он действительно усвоил накрепко. Разглядеть в обладателях интерфейса тонкий след демонической магии даже я мог, лишь сильно напрягшись. Они хуже демонов, Люк, бросил я в ответ. Это предатели человеческой расы, что перешли на службу к демонам. «Расправься с ними!» «Приятно, когда есть кому сделать за тебя грязную работу!» Я откинулся на спинку кресла. «Что он говорит?» Эмбер сосредоточенно поглядела на меня. «Кто он, Артур? Вы можете сказать?» «Спокойно!» Кивнул я ей. Крин стоял за ее спиной, видимо, считая, что сейчас это самое безопасное место в помещении, и глядя на меня со злобой и непониманием. «Спокойно, мисс Кросс!» Похоже, это нечто вроде захватчика из-за мира. Господин Крейн же говорил вам о вратах, что мы создали. Это не...» – попытался было вякнуть Крейн. «Ха, так я и дал тебе вставить слово». «К сожалению, иногда случаются подобные прорывы», – с удрученным видом кивнул я. «Это уже третий за неделю». «Еще один гвоздик в крышку гроба репутации Крейн Корб. «Нет», – не выдержал Крейн, – «это...» «Что?» Эмбер холодно обернулась на него. «Если это что-то другое, потрудитесь объяснить, господин Крейн. На моего врага было жалко смотреть. Теперь он был загнан в совершенно безвыходную ситуацию, где любое действие делало ему лишь хуже. На сцене тем временем продолжалась битва, как какой-то макабрический кровавый спектакль, презентация ПВП-режима интерфейса вживую. Трое охранников уже валялись мертвыми, самый первый без головы и те двое, что прикончили друг друга. Охранник с изувеченным лицом своем катался по полу, пытаясь вставить на место глаз, висящий на тонкой ниточке плоти. — Покоритесь мне, демоны! — заорал Люк, кидаясь на следующих двух. — Меня зовут Люк! Ударение на Ю! Я едва не расхохотался в полный голос. — Что он сказал? — Эмберт снова глядела на меня. Кажется, требует, чтобы мы все сдались. Я со вздохом встал с кресла, сделав скорбное лицо. Уверяет, что за ним явятся тысячи таких же и сравняет тут все с землей. Удар в спину заставил Люку упасть на одно колено. Магический меч выпал из его руки, и охранник, нанесший удар, быстро подхватил его. Перекат. Сама удача помогала Люку увернуться от собственного меча. Всегда немного завидовал его дару. Если честно, еще один охранник, сбитый с ног его кувырком, загремел на пол, а тот, что держал меч, замахнулся и дико взвыл. Клинок в его руке проскреб щель в стене и задел высоковольтный провод. «Сзади двое», — лениво подсказал я Люку, который как поднялся, чуть не поскользнувшись на чьей-то крови. Наверное, можно было бы и не предупреждать, оставшиеся пятеро охранников не могли нанести парню ни одного серьезного удара. Вроде бы ничего не происходило, группа людей на возвышении дерутся, но движения Люка сами собой водили его от ударов. Какие-то цепляли парни покасательно, не причиняя никакого ущерба, и лишь слегка корежа доспехи, какие-то вообще проходили мимо. Удача, что сказать. А Люк бил в ответ, впрочем, и его удары не наносили особого вреда охранникам, интерфейс был слишком мощной штукой, чтобы тягаться с его обладателями без вещей вроде магического меча. Что вы ему ответили? Затребовала Эмбер. Спросил, когда прибудет его подкрепление, я пожал плечами. Сами видите, дело серьезное. Да, но нужно было попытаться, вздохнул я. Вдруг он из тех, кто любит похвастаться своими планами. Крейн глядел то на нее, то на меня, то на Люка, пытаясь сообразить, что сейчас происходит и действительно ли это случается на самом деле. Возразить что-либо он не мог, просто потому, что ему бы никто не поверил. Наконец он помотал головой. «Госпожа Кросс, нам нужно немедленно уходить отсюда. Это слишком опасно». Курсанты, глядящие на схватку, как на захватывающее кино, быстро закивали. Кажется, они точно не ждали ничего такого от визита в Россию. «Вы правы», – кивнула она, – «но он останется». «А?» Кажется, Крейн собирался едва ли не силы выволчь меня. Он уже направился ко мне, когда слова Эмбер, как выстрел в спину, догнали его. Но зачем? Ну, вытащить меня насильно у него бы едва ли вышло. Но все равно приятно, когда у твоего врага что-то идет не по плану. Я не сдался ни в одной битве с демонами, заорал Люк, хватая одного из охранников за горло. Сломать шею у него бы не вышло, силы не хватило. Но охранник сам дернулся назад. Что-то неприятно хрустнуло, голова мотнулась прямо по углу возвышения, и тело обмякло. «Вот за этим», — отрезала Эмбер, — «ваш человек может понимать язык захватчика. Он должен вызнать у него все, что можно. Неужели непонятно?» «Прошу прощения, госпожа Кросс», — в голосе Крейна почти прорезались нотки раздражения. «Но он же погибнет раньше, чем сумеет сообщить нам о...» «Мне!» — я тяжело вздохнул делая шаг обратно на сцену. «Мне придется сделать это, ради всех нас. Разговор запишется на наши сервера, обязательно переведите его. Так мы сможем защититься от будущих вторжений». «Пошли, пошли, пошли!» Эмбер подгоняла своих, выводя их в распахнутую настежь дверь. Кажется, референт сбежал в самом начале, когда люк только появился. Американка бросила на меня взгляд полный скептицизма. «И уважение». «Я постараюсь не погибнуть», пообещал я с улыбкой, глядя на Крейна. В этот самый момент Люк на сцене все-таки получил в нос и упал навзничь, пропуская над собой столб пламени, выпущенный другим охранником. Надо признать, мой подопечный здорово окрутил. Нет, конечно, он и раньше выживал там, где все гибли, благодаря своей фантастической удаче. Но все-таки интерфейс тоже был мощной штукой. И то, что из десяти охранников уже четверо были мертвы, двое выведены из строя и один подожжен, было не просто неплохим результатом, а достижением. Честно скажем, сам бы я без Сената так не смог. Впрочем, он ведь убил только одного, самого первого. Прочие прикончили себя сами, подставившись под свои или чужие удары. А Вот и сейчас подожженный охранник шарахнулся в сторону и врезался прямо в того, что все еще бился под напряжением. Два тела заискрили. Ни огонь, ни электричество не могли прикончить их сами по себе, но едва ли были приятными. Два тела дернулись и упали на пол. Меч вылетел из щели и подкатился прямо под ноги люку. «Умрите! Порождение тьмы!» возликовал он, сжимая латной рукавице раскаленную рукоять и обрушивая клинок на обоих разом. Такой удар оказался эффективнее прочих, и страдания двоих несчастных закончились. Стоящий в дверях Крейн пару секунд глядел на меня, но при виде этого все же выскочил за дверь. «Защищать меня!» – заорал он. «Держаться до последнего!» Но охранники это и делали, еще на что-то надеясь. Люк, походя, прикончил парня со вдавленным внутрь лицом и развернулся к троим оставшимся. В каком-то смысле их можно было пожалеть, они ведь не халтурили. Не атаковали по очереди, как краснорубашечники в плохом кино? Нет, они сражались отлично. Просто не повезло. Вот Люк сделал выпад. Один из охранников неловко подставился под удар и остался без руки. Кажется, это было болезненно даже с интерфейсом. Я хмыкнул, глядя, как он падает на землю от воли. Ха, симулянт. Наконец-то у одного из оставшихся нервы не выдержали. Толкнув своего товарища вперед, тот моментально напоролся на меч Люка и обмяк. Он рванул назад, перепрыгнул через два лежащих тела, сбежал по ступенькам. Я выставил вперед ногу, и когда не успевший отреагировать солдат начал падать, обхватил его голову и с силой развернул. Хрустнули позвонки, наверное, будь у меня система, как у Сената, сейчас бы выскочила какая-нибудь табличка. «Люк!» усмехнулся я, глядя, как парень добивает однорукого охранника. «Ты умеешь появляться громко». «Я двадцать лет искал тебя, учитель!» Тот, тяжело дыша, глядел на меня. «Чтобы явиться сюда, к этой славной битве!» «Двадцать?» – удивился я. «А по тебе не скажешь. Совсем не изменился». «Ты и вовсе помолодел, учитель!» – парировал Люк. «Ага», – согласился я. «Так и живем. А что до славной битвы?» Все только начинается, Люк. Раз уж ты вместе со мной, откуда бы ты ни взялся, то планы меняются и можно вовсе не ограничиваться Крейном. Теперь у меня хватит сил на что-то более серьезное. Пойдем, кивнул я, направляясь к задней двери. Я познакомлю тебя кое с кем. Эмбер глядела на Крейна, и внутри нее все закипело. Этот жалкий тип. Ха, всемогущий Майкл Крейн, владелец новой революционной технологии. Мало того, что интерфейс 2.0 оказался странной аферой, так теперь еще и врата, как выясняется, несут в себе новую опасность. «Может быть, потрудитесь что-то сказать, господин Крейн?» – отрезала она. «Как-нибудь объяснить произошедшее? Или скажете, что это была особая презентация, специально для нас, почетных гостей?» Крейн выглядел совершенно потерянным. Они прошли 300 метров по коридору, и все это время он, казалось, был не в себе, хотя и не отдалялся от нее, видимо, из соображений безопасности. «Да -да, — Да-да, конечно, — кивнул он. — Это да, господин, и Готфрид был прав, случился обратный прорыв. — Так это и не единичный случай? — Эмбер вскинула бровь. — Что еще вы тут скрываете? — Лаборатория. — замялся Крейн. — Да, лаборатория достаточно защищена, чтобы никакая угроза не вышла за ее пределы. То, что вы видели, трагедия, но это первый случай, когда все вышло из-под контроля, и теперь меры предосторожности будут усилены. Он, казалось, придумал оправдание и теперь зачастил, спеша вывалить его на собеседников. Но нет, так не пройдет. Это подействует на них, неопытных зеленых нубов. Ну уж точно не на нее. Первый случай, хмыкнула Эмбер, может быть, в это я и поверю, но с трудом верится в то, что он последний, господин Крейн.